Глава 36. Выборы приближаются. Несколько дней спустя мистер Керриган, как бы невзначай, наведался к мистеру Тирнану. Тирнан нанес ему ответный на визит. Вскоре после этого в городе Милуоки в небольшой гостинице, подальше от нескромных взоров, состоялось совещание между господами Тирнаном, Керриганом и Джилгином а вслед за этим произошла заключительная встреча господ Тирнана, Эдстрома, Керригена и Джилгена, в результате которой возник план дележа, слишком сложный и запутанный, чтобы воспроизводить его здесь. Само собой, было поделено все и даже в соответствующей пропорции. Все секретарские должности, все доходы от полиции, вся дань, взимаемая с игорных притонов, и домов терпимости, все добровольные приношения газовых, транспортных и других компаний. Дележ был скреплен взаимными торжественными заверениями. Союз этой лихой четверки мог бы просуществовать годы, если бы ей удалось притворить в жизнь задуманное. Судьи, судейские чиновники, шерифы, крупные и мелкие должностные лица, налоговый аппарат, городской водопровод, все должно было попасть к ней в лапы. То была великолепная мечта лихаимцев, и как таковая она была достойна всяческого внимания и поощрения. Но все же то была только мечта, и сами творцы ее понимали это порой. Предвыборная кампания была уже в полном разгаре. Конец лета и начало осени, сентябрь и октябрь, прошли под звуки оркестров и топот марширующих ног, под истошные выкрики демократических и республиканских ораторов, выступавших в парках, на перекрестках улиц, в деревянных импровизированных вигвамах или палатках, в залах и вестибюлях общественных зданий, словом, всюду, где им удавалось собрать вокруг себя хотя бы ничтожную кучку людей и заставить их слушать речи. Газеты метали и молнии, как и подобает этим наемным поборникам правой справедливости. Каупервуда и Маккенти поносили на каждом углу. По улицам сновали фургоны и тележки с намалеванными на огромных плакатах призывами. «Положим конец сделкам транспортных заправил с городским самоуправлением. Не позволим красть наши улицы. Не отдадим Чикаго во власть Каупервуда». Утром по дороге в контору или вечером, возвращаясь домой, Каупервуд вот повсюду видел эти возвания. Он глядел на плакаты, слушал ораторов, разносивших его в пух и прах, и улыбался. Он знал, кто взбунтовал против него город. Хэнт скрывался за всем этим, так донесли ему МакКенти и Эдисон, без промедления пущенные им по следу. А Хенда поддерживали Шрайхард, Арнил, Мэрил, кредитное общество Дуглас, издатели различных газет и среди них, конечно, Труман, Лесли, Макдоналд, вся старая газовая шайка, общечикагская городская компания, словом, все его недруги. Коупервуд подозревал даже, что им удалось уже подкупить кое-кого из олдерменов, хотя те... Все как один клялись ему в верности. Вместе с Маккенти, Эдисоном и Видором он, не теряя времени, разработал подробный план обороны. Каупервуд вот прекрасно понимал, что поражение на этих выборах, где ему впервые предстояло столкнуться с решительной оппозицией, повлечет за собой целую цепь довольно серьезных последствий. Однако это не слишком его тревожило. Борьбу можно продолжать и потом в судах с помощью денег, в муниципалитете путем влияния на раздачу постов. Всегда можно найти общий язык с мэром и с городским прокурором. Не мытьем так катаньем, любил говорить Каупервуд, и эта поговорка как нельзя лучше отражала его образ мыслей и упорство духа. Но понятно, он предпочел бы и сейчас не проигрывать битвы. В этой предвыборной борьбе бросалась в глаза одна забавная черта. Сторонники Маккенти, согласно полученному от него предписанию, ничуть не меньше драли глотку в защиту реформ, чем республиканцы. Разница была только в том, что они не разоблачали Каопервуда и Маккенти, а обрушивались на Шрайхартовскую, Чикагскую, Городскую железнодорожную ибо, по их словам, это и был главный хищник, стремившийся захватить концессии на все улицы, по которым пока ни Каупервуд, ни Шрайхард, ни Хент и Арнил не проложили линии. На этот поединок стоило поглядеть. Демократы похвалялись своим либеральным толкованием некоторых докучных воскресных законов. Вот, мол, при республиканском муниципалитете Ни один честный труженик не мог в воскресный день получить кружки пива или стакана вина. Республиканцы же, в свою очередь, кричали, что Маккенти собирает дань со всех грязных притонов и кабаков, и только избрание на пост мэра всеми уважаемого и высокочтимого кандидата республиканцев может положить конец этому безнравственному союзу городской администрации с грехом и пороком. Если я буду избран, заявил достопочтенный Чафизаер Слас, республиканский кандидат. Ни Фрэнк Каупервуд, ни Джон Маккенти не посмеют даже сунуться в муниципалитет с нечистыми руками и нечестными предложениями. Ура! тивели избиратели. Я знаю этого сла, заметил Эдисон прочтя излияние мистера Сласса в транскрипт. Он служил раньше в кредитном обществе Дуглас». Потом, сколотив немного деньжат, открыл комиссионную контору по продаже бумаги. Он пешка в руках Арнила и Шрайхарта. Характер и мужество у него не больше, чем у червяка на крючке рыболова. А Маккенти, прочитав транскрипт, сказал только, «Не обязательно самому являться в муниципалитет. Можно проникнуть туда и другими путями». Маккентис считал, что на худой конец он всегда будет иметь поддержку большинства членов муниципального совета. Однако среди всего этого шума и гамма никто не обратил должного внимания на оживленную деятельность господ Жилгена, Эдстрема, Керригена и Тирнена. Трудно было найти другую пару таких ловких пройдох, как последние два из вышепоименованных поименованных джентльменов. Тайком, разрабатывая план совместных действий с Джилгеном и Эдстромом, они в то же время совещались с Даулингом, Дуваницким и даже с самим Маккенти. Видя, что результат выборов по каким-то неясным причинам становится все более и более сомнительным, Маккенти решил пригласить обоих к себе. Прочтя его послание, мистер Тернон тотчас же отправился к мистеру Керригену узнать, не получил ли он подобного приглашения. — Как же, как же, получил, — весело отвечал Керриган. Вот оно тут, у меня в кармане. — Дорогой мистер Керриген, — прочитал он, — не окажете ли вы мне честь отопедать со мной завтра в семь часов вечера? Мистер Унгерих, мистер Дуванский и еще кое-кто из наших друзей присоединятся к нам несколько позже. Мистера Тирнана я просил прибыть к тому же часу, что и вас. Искренне, ваш Джон Маккенти. Вот и все, заметил мистер Керриган. Это вполне в его духе. Он сделал вид, что целует письмо и отправил его обратно в карман. Так-так. Ну, и у меня то же самое, почти слово в слово, с довольным видом подтвердил мистер Тирнан. Похоже, что он начинает, наконец, протирать себе глаза. А? Что ты скажешь? — Должно быть, почуяли, что без нас с тобой им теперь трудно придется, а? — Понятно, положение может измениться, не без язвительности, — заметил мистер Керриган. — Очень уж они стали нос задирать. — Мало ли что может еще случиться. Сейчас самое время им побеспокоиться. — Что и говорить, все на свете меняется, — горячо подхватил Тернан. А ведь у нас два самых больших округа в городе. И я думаю, это им известно. Хороши будут эти господа, когда наши избиратели в последнюю минуту покажут им спину. Он хитро скосил глаза на мистера Керригана и почесал свой красный мясистый нос толстым указательным пальцем. — Твоя правда, черт побери, — весело отозвался его единомышленник. Чтобы их не заподозрили в сговоре, они отправились на обед в Росс и при встрече приветствовали друг друга так словно давным давно не видались как дела майк спасибо пэт отлично а как у тебя ничего идут помаленьку а в ноябре твой округ не подкачают надеюсь мистер терн собрал в складке свой жирный лоб сейчас еще трудно сказать все это говорилось для успокоения мистера маккенти который и не подозревал еще о бесстыдном вероломстве членов своей партии. Толку от этого совещания вышло мало. Сидели, переливали из пустого в порожнее, прикидывали, в каком округе можно собрать абсолютное большинство голосов, да что Зиглер даст по двенадцатому, да сумеет ли Пинский сладить с шестым а шламбом с двадцатым и так далее, и тому подобное. Кандидаты республиканцев, появившиеся в исконно демократических, всегда считавшихся надежными округах, порождали тревогу. — Ну, а как дела в первом, Керриген — Керриген, — спросил Унгерих. — Тощий, угрюмый немец, по всем повадкам прожженный политикан. За последнее время Мунгерих преуспел значительно больше в смысле снискания благосклонности Маккенти, нежели Керриган или Тернан. «О, уфф, первый, первый в порядке», — коварно отвечал Керриган. «Это, конечно, ничего нельзя знать наперед. Этот парень, Скалли, может еще, разумеется, натворить чего-нибудь, но не думаю, впрочем, чтобы ему удалось многого добиться, если полиция и на этот раз возьмет нас под защиту». Этот ответ удовлетворил Унгериха, ему в своем округе приходилось нелегко. У него в округе появился противник, некий Гловер, не скупившийся, как видно, на подкупы. И Унгериху, чтобы победить на выборах, требовалось на этот раз куда больше денег, чем обычно. Совершенно то же самое творилось и у Дуванецкого. Наконец Маккенти отпустил своих подручных с Керриганом и Тираном он распростился с необычной для него теплотой. Он не особенно доверял этой паре и совсем не был в восторге от их способов вести борьбу. Грубее уж ничего нельзя было придумать, но они были нужны ему. «Рад слышать, что дело у вас спорится, Пэт, и у вас, Майк», сказал он им на прощание, напутствуя каждого благосклонным кивком. «Нам сейчас потребуется вся ваша сноровка, и я уверен, что вы заткнете за пояс другие округа. А мы не забудем ваших стараний, когда придет время расплачиваться с каждым по заслугам. «Можете на меня рассчитывать, сделаю все, что в моих силах», прочувствованно заявил мистер Керриган. Что и говорить, годик выдал трудный, но нас еще не положили на обе лопатки. «И на меня тоже, хозяин. Можете положиться и на меня...» — просипел Тирнан. — Постараюсь, как могу. — Желаю вам удачи, Майк. — ободряюще проронил Маккенти, мягко опуская руку на его плечо. — И вам, Керриген? — Ваши округа имеют решающее значение, и мы помним об этом. Я всегда считал неправильным, что вы оба до сих пор только члены муниципалитета. Наши руководители все как-то не могли столковаться и устрою для вас что-нибудь получше. Ну, теперь это уж не вызывает возражений, если, конечно, мое мнение к тому времени будет чего-нибудь стоить. С этими словами мистер МакКенти отпустил своих гостей.